так как в гипнозе дело идет также о разъяснениях, уговорах и убеждениях. Утверждение же Дюбуа, будто гипноз воздействует на чувство неправильно, противоречит фактам. По словам самого Дюбуа, цель внушения в гипнозе и в бодрственном состоянии одна и та же – укрепить в больном излечивающую его мысль. но он полагает, что терапия внушением не заботится ни о какой логике и что будто бы утверждения, вселяемые в этом случае в голову больного, ни на чем не основаны. Так, если внушается, что человек должен с вечера уснуть хорошо и что у женщины к такому-то сроку появится менструация, то здесь нет никакого обращения к логике, тогда как Дюбуа всю силу своего метода видит в логике. Однако он упускает из виду, что внушение ныне не сводится только к простому приказанию, а чаще всего ведется как разъяснение и убеждение, и в этом не отличается по характеру от метода Дюбуа, в котором точно так же не исключается и элемент внушения, вводимый, конечно, независимо от самого автора. Поэтому Ловенфельд, Быть может, не без некоторого основания замечает, что старания Дюбуа указывают лишь на то, что при одностороннем культивировании только своего метода он навязал себе пугало, которые мешают ему воспринимать и ценить шаги вперед в остальной области психотерапии. Нечего и говорить, что никакие убеждения не могут иметь успеха. например, при необходимости вызвать менструацию в срок, что, однако, достигается внушением. Заслуживает внимания также метод Брессо, который применяется в некоторых судорожных состояниях, особенно при так называемом тике. Он состоит в систематическом упражнении держания членов тела в определенном положении и представляет собой как бы упражнение двигательных центров, которая достигается постепенно усилиями воли. Метод этот, несомненно полезный в известных случаях, представляет собой в сущности гимнастику воли и заслуживает с этой стороны особого внимания. Нельзя не упомянуть здесь и о методе Дежерина, который, насколько я знаком с ним, состоит в устранении мысли о болезни – И в упражнении, причем больным настойчиво доказывается и обращением с ними, и словами, что они здоровы и не должны думать о своей болезни. Этот метод, применимый главным образом лишь к общим психоневрозам, например, к истерии, имеет, однако, то неудобство, кроме многих других, что не допускает одновременного применения иных методов лечения, как, например, лекарственного и физиотерапевтического так как это явилось бы ему прямым противоречием, а между тем обойтись без лечения лекарствами или физиотерапией в таких случаях часто бывает невозможно. Лечение идеалами Здесь следует обратить внимание на так называемую психотерапию в форме лечения идеалами Марциновского. Эта психотерапия основана на том, что в некоторых болезненных состояниях Известные группы ассоциаций, связанные с болезненными представлениями, получают преобладание над другими представлениями, как бы отнимая у них известную степень энергии. Здесь основной целью психотерапии является ослабление повышенной возбудимости болезненных представлений путем введения в психику новых деятельных ассоциаций. В этом случае стремление врача заключается в том, чтобы направить мысли больного на высшие проблемы и вызвать к жизни высшие философские, этические и эстетические идеалы, дабы он имел возможность справиться с болезненными идеями. Во всяком случае, идеи Марциновского, изложенные им недавно в особой статье, заслуживают большого внимания, несмотря на то, что практическое их осуществление представляет нередко те или другие затруднения. Дело в том, что для осуществления терапии в этом смысле приходится встречаться со всевозможными взглядами и вкоренившимися убеждениями, которые необходимо вытеснить силою убеждения, чтобы привить больному другие взгляды, противодействующие его болезненному состоянию. К тому же, чтобы иметь успех, Нужно самому не только иметь возвышенные идеалы, но и пользоваться известной репутацией в глазах больного, и вместе с тем в корне и до деталей изучить взгляды больного и говорить с больным его языком. Дело идет и здесь о прививании больному более широких взглядов и понятий на место его узких представлений. Причем часто приходится прибегать к доктринам стоической философии, чтобы сделать больных независимыми от условий и устранить их невольное в этом отношении рабство. В известных случаях необходимо восстать самым энергичным образом против детерминизма, когда больной чувствует себя как бы во власти болезненных состояний, например, наследственных условий наподобия какого-то фатума. Иногда приходится прибегать к прививанию этических воззрений, как, например, в случае, когда больной находится в условиях его угнетающих, и притом эти условия оказываются неизменяемыми, при этом может оказаться полезным известный принцип всепрощения. В других случаях, когда больных нужно освобождать от известной болезненной нравственной чувствительности, под влиянием которой они излишне терзаются фиктивными или условными грехами, необходимо настойчиво дискредитировать узкую идею греховности – И в случаях нравственных конфликтов необходимо привить больному более широкие нравственные критерии или найти иной способ для отвлечения мыслей больного от мучающих его идей. Нет надобности говорить, что эта терапия идеалами входит частично или даже целиком в изложенную выше психотерапию перевоспитанием и, во всяком случае, может служить существенным к ней дополнением. Психоанализ и лечение исповедью Наконец, за последнее время обращает на себя внимание так называемый психоанализ Фрейда как терапевтический метод. Поэтому автору болезненные состояния при неврозах имеют в основе своей неразрешенный защемленный аффект, особенно часто в виде половой травмы, который как вредный ингредиент поддерживает болезненное состояние, оставаясь часто несознаваемым самим субъектом. Поэтому в каждом случае должен быть произведен тщательный анализ субъективного состояния больного и, найдя ту или другую психическую травму как причину болезненного состояния, должно дать разрешиться аффекту, чтобы таким образом освободить психику, от неассимилировавшегося аффекта. Надо, однако, заметить, что этот метод возбуждает с разных сторон критическое к себе отношение, главным образом в силу тех преувеличений, которые допускались и самим автором этого метода, и его последователями. Однако, несомненно, что отреагирование на тягостно мучившее человека состояние всегда действует облегчающим образом, как слезы облегчают аффект, как исповедь облегчает тягостное душевное состояние. Происходит таким образом как бы очищение себя от психической травмы, так называемый катарсис. Поэтому если указание на психическую травму обнаружено, необходимо, чтобы больной отреагировал на него, и болезнь проходит. Если о психической травме обычным путем узнать не удается, то можно загипнотизировать больного, внушить ему воспоминания о самом начале развития болезни и об испытанных им и забытых психических влияниях и заставить его путем внушения пережить со всею эффективностью события, приведшие к болезненному состоянию. Здесь есть гипноз, но внушение служит здесь лишь для того, чтобы возбудить катарсис. Надо, впрочем, заметить – что Фрейд отказался от этого метода с гипнозом, заменив его психоанализом. Он устанавливает различные психические механизмы взаимоотношений между сознательной и бессознательной деятельностью, пользуясь, между прочим, для этой цели психоанализом сновидений. Самый метод состоит в беседе с больным при таких условиях – чтобы заставить больного сосредоточиться на развитии своей болезни и как бы расширить его поле сознания, заставить его сообщить больше того, что он обыкновенно говорит о своей болезни, улавливая случайные мысли, которые самому больному кажутся ненужными и только запутывающими основную мысль рассказа. При этом Фрейд требует, чтобы больной говорил все откровенно Не исключая того, что больному кажутся случайными, означающими, а тем более мучительными мыслями, при этом не допускается никакой причины со стороны больного. Этим путем при сосредоточении внимания на симптомах болезни, которые обыкновенно и служат исходным пунктом психоанализа, по автору расширяется поле сознания, и возвращаются такие воспоминания… которые ранее были вытеснены. Нередко больной сам сопротивляется признанию того, что вытекает из случайных мыслей. Здесь, конечно, имеется поле для внушений со стороны врача, на что и указывала критика, но решения будто бы получаются настолько оригинальными, что врачу нельзя было бы их придумать. Затем по Фрейду необходимо еще проникнуть в сновидения больного, анализируя их соответственным образом и наблюдать за поведением больного его поступками и промахами, чтобы выяснить основу психической травмы. Затем добытый материал должен подвергнуться известному толкованию. Следует здесь упомянуть, что помощью этому методу служит также ассоциативный эксперимент со словами «ловушками», как он применялся Тюрихской клиникой. При этом дело идет о том, что на словах, близких к предмету психической травмы, происходит известная задержка, отмечаемая измерительными приборами. Из вышеизложенного ясно, что весь метод, по-видимому, не столько сложен, сколько затуманен его авторами, благодаря чему один из учеников Фрейда откровенно признается, что по прослушанию теоретического курса Фрейда ему понадобилось почти три года, чтобы преодолеть все затруднения. Когда анализ готов, нужно, конечно, вызвать отреагирование, чтобы закончить лечение. И если возможно, то желательно выполнить вытесненные и казавшиеся несовместимыми желания больного. В противном случае приходится их внести путем критического разбора и убеждения в комплекс представлений с помощью более высоких в нравственном смысле ассоциаций и таким образом привести по возможности к осуществлению. Такой путь Фрейдом называется «сублимацией». наконец, если такое несовместимое желание ни в коем случае не осуществимо, то оно уже вытесняется снова путем осуждения достигнутого строгой критикой.